Глава 17. Глава Биогена, Рик Дил, находился в раздевалке загородного клуба Бель Эр. Он только что сыграл партию в гольф для четверых в компании потенциальных инвесторов, которых ему очень хотелось бы видеть в лице инвесторов своей компании. Среди них был парень из Мерил Линч, его любовник, а также человек из Ситибанка. Рик пытался вести себя естественно и непринужденно, но в него это плохо получалось. Особенно после того, как в вестибюле клуба он увидел Карен с ее засранцем-тренером в белой тенниске и шортах. Без денег Карен он окажется в полной зависимости от своего главного инвестора Джека Ватсона. Ему срочно были нужны свежие финансовые вливания. На поле для гольфа, где ярко светило солнце и дул свежий ветерок, Рик разливался перед своими гостями соловьем расписывая радужные перспективы биотехнологий и чудеса, которые могут творить цитокины, получаемые из приобретенных биогеном клеточных линий Барната. Он пытался убедить их в том, что компания быстро развивается и сейчас самый подходящий момент для того, чтобы сделать удачное вложение капитала. Троица, однако, смотрела на все это совсем под другим углом зрения. А лимфокины – «Это то же самое, что цитокины?» — принялся допрашивать его парень из Мерил Линч. «И разве цитокины не становились причиной необъяснимых смертей?» Рик подтвердил, что да, действительно, несколько лет назад был зафиксирован ряд летальных исходов, но только из-за того, что кто-то из врачей поторопился с применением цитокина в лечебных целях. «Пять лет назад я пытался вкладывать деньги в лимфокины», — сообщил парень из Мерил Линч но не заработал на этом ни цента. Потом в разговор вступил мужчина из Ситибанка. «А что вы скажете про цитокиновые бури?» — спросил он. «Господи, теперь еще и цитокиновые бури!» — вздохнул про себя Рик. «Ну, — заговорил он, — синдром или эффект цитокиновой бури — это всего лишь умозрительное предположение. Данная гипотеза предполагает, что иногда при крайне редком стечении ряда обстоятельств иммунная система может среагировать слишком остро и атаковать организм, вызвав сбой его важных функций. Именно это происходило во время эпидемии гриппа 1918 года. Так утверждают некоторые ученые, но они работают на фармацевтические компании, которые являются нашими конкурентами. По вашему мнению, это может быть неправдой? В наше время к утверждениям ученых необходимо относиться с большей осторожностью. Даже по поводу 1918 года, «Дезинформация может принимать самые разные обличия», ответил Рик, поднимая свой мячик. «Истина заключается в том, что цитокины – это билет в будущее. Их легко выявить для клинического тестирования и разработки новых препаратов. А продукты, созданные на их основе, демонстрируют самую быструю окупаемость среди всего остального, что существует сегодня в этой сфере. Именно поэтому, создав биоген, я первым делом начал вкладывать деньги именно в цитокины, И буквально на днях мы выиграли судебный процесс, который... А они будут подавать апелляцию? Я слышал, что собираются. Судья в своем решении буквально выбил из них дух. Но разве пациенты не умирали в результате переноса генов, который провоцировал цитокиновую бурю? Разве от этого не умерло множество людей? Не так уж много, вздохнул Рик. Ну а сколько? 50, 100 или больше? Я не располагаю точными цифрами, ответил Рик. Он уже понял, что сегодня не его день. И это предположение подтвердилось уже через час, когда один из набитый долларами троицы заявил, что только законченный идиот будет вкладывать деньги в цитокины. «Прелестно!» – невольно повторил он в мыслях любимое слово своего адвоката.